В их представлении он все еще был мальчиком, и одна мысль, что он будет привязан к кому-нибудь другому, а то, не дай бог, вообще уйдет из дома, бросала их и в жар, и в холод, приводила в отчаяние. Василия пока эти страхи лишь забавляли. До сих пор ему нетрудно было выбирать между легкой юношеской увлеченностью и упреждающими родительскими советами. Ну вот, и школа, и институт уже позади. И трудовая деятельность началась, и возраст уже перевалил за четверть века, а у родителей Вася все ходит еще в юношах. Они все еще берегут его от соблазнов жизни. И знай бы, Михаил Сергеевич, Предугадай он события заранее. Не доставал бы сыну путевку в санаторий на Кавказское побережье Черного моря. Василий увидел ее в кабинете врача на ознакомительном приеме. Карие озарные глаза, смуглое загорелое лицо, накрахмаленный халатик и гриво повязанная косынка на каштановом тюрбане в о л о с Она вышла вслед за ним в коридор. Простецки спросила, «Ты чего на меня так з ы р к у л глазами?» «А что, нельзя?» «Можно, но не советую. Почему?» «Да я трудная». «Да, это очень хорошо. Мне давно не доставало трудностей». Так они и познакомились. Василий теперь неотлучно дежурил где-нибудь поблизости от врачебных кабинетов, когда Лена была на дежурстве. Кружился вокруг ее дома, когда она была свободной от смены. Неотлучно сопровождал ее и к морю, и на танцы, и на любую прогулку. Час, проведенный без Лены, казался Василию вечностью. А мир выглядел в самых серых и невыносимо скучных тонах. Ему нравилось в ней все — лицо, глаза — ф и г у р громкий заливистый смех, каждое слово казалось верхом мудрости, каждая шутка и решалость были полны какого-то особого смысла. Жизнь Лены Зажигиной сложилась далеко не так, как у Василия. Она выросла и все свои 25 лет прожила на юге, около санатория, где работала врачом ее мать — У матери не сложилась семейная жизнь, муж ушел через год их совместной жизни. Вторая и третья попытки создать семью кончились тем же, и з а ж г и н а старшая подалась с юга куда-то в другие места искать свое счастье, оставив дочь на попечение своей с т а р у х и м а т е р и Лену, однако, вырастила не столько бабушка, сколько с е р д о б о л ь н ы е подруги матери, сотрудницы санатория. Ей не пришлось расти в п р о г о в а т ь Все ей старались помочь, чем могли, но сознание того, что ее бросили, что она как бы обсевок в поле, осталось в сердце постоянной с однящей болью. Замкнутость характера. Диковатая резкость во взаимоотношениях с людьми, повышенная склонность к самозащите, обереганию своего собственного внутреннего мирка стали свойствами ее натуры. А взгляды на жизнь, на жизненные стежки-дорожки в немалой степени формировались той атмосферой праздничности, что неизбежно сопутствует любому месту, куда приезжают люди на отдых. т е т ь Лена — не только любовь Василия, а и глубокую родительскую теплоту, его отца, матери. Возможно, т а я л о смягчилось бы ее сердце, нашли бы Ореховы не только сноху, но и еще одно любящее их существо. Однако, с л о ж и л о с ь все иначе. Через две недели после отъезда сына в санаторий Ореховы получили от него пространное восторженное письмо. Оно было о ней и только о ней.